Влада Мишина. «Колыбельная ведьм». Скриптум Первый. Издательство АСТ, Москва. Посвящение. Маме, спасибо, что научила меня любви к книгам, от которых трепещет сердце. Пролог. Моя дорогая Элеонора, «Надеюсь, это письмо найдет тебя в добром здравии». «Знаю, знаю, в обители триады нет болезней и горестей, но вежливость никто не отменял. К тому же переучивать британца писать шаблонные письма все равно, что заставлять наших воронят не попадать в неприятности. Кстати, о них. Сегодня я рассчитал миссис Денверс. Если ты читала мои прошлые письма, а я продолжаю в это верить», иначе не переводил бы столько бумаги каждый месяц, то наверняка помнишь, что она была в нашем доме няней целый месяц. Это успех. Предыдущие не задерживались дольше недели. Однако и ее постигла незавидная участь покинуть Кроухолл. «Что же произошло?» — спросишь ты. «Все просто. Я был в экспедиции, и за время отсутствия получал из дома исключительно положительные вести». Эстер и Тадеуш, судя по телеграммам, вели себя как настоящие наследники фамилии, достойно. Представь мое удивление, когда по возвращении я увидел их обритыми наголо. Разумеется, идея принадлежала Тадеушу, но провернула все Эстер, поддавшись на его уговоры. К тому же сила пробудилась пока только у нее. Она использовала бытовое заклинание «бритья», которое они подслушали под дверью моей ванной. Ты бы наверняка сразу вернула им волосы, но я посчитал, что в качестве наказания они могут походить и так. Откуда мне было знать, что наши сорванцы станут мастерски пародировать друг друга и превратят мою жизнь в гиену на доброе несколько недель? Ах да, миссис Денверс, ее уход отчасти связан с этими событиями. «Прошу, Мурсия, я не выгонял ее». Получить полный расчет и покинуть Кроухолл было ее личной инициативой, я бы даже сказал, настойчивой. Дело в том, что Эстер и тогда уж умны. Прежде чем использовать заклинание бритья на себе, они, разумеется, проверили его на наименее важном, по их мнению, обитателе Кроухолла, миссис Денверс. Слава Гекате, им хватило ума не выбирать, «Жертвой, подобытную миссис О'Бирн. Иначе, боюсь, любые мои наказания показались бы истинным избавлением». Слово «жертвой» зачеркнуто. Нет-нет, не переживай. Экономка любит их всей душой. Но ей хватает одного взгляда, чтобы породить в детских сердцах благоговейный страх. Возможно, именно этого не хватало няни Денверс. Знаешь, Я ведь прекрасно понимаю, что пишу эти строки только для себя. Может, ты видишь их, может, нет. Если обитель все-таки существует, и мне когда-нибудь будет дарован путь в нее, я обязательно распрошу тебя об этом. Но пока я просто завершу это письмо, положу в конверт и запру в сейфе, как и сотни предыдущих. Мне всегда казалось, что вести дневник — трата времени. Однако... Общение с тобой, — зачеркнуто, — послание к тебе как раз и стали моим дневником. Надеюсь, ты не против, а если против, то дай мне знак. Нора, пожалуйста, дай мне хоть какой-нибудь знак, — зачеркнуто, — искренне твой, а Кроу.